Собачий поезд. Обычно к двенадцати часам дня колоколамцы и прелестные колоколамки выходили на улицы, чтобы подышать чистым морозным воздухом. Делать горожанам было нечего, и чистым воздухом они наслаждались ежедневно и подолгу. В пятницу, выпавшую в начале марта, Когда на Большой Месткомовской степенно циркулировали наиболее именитые семьи, с Членской площади послышался звон бубенцов, после чего на улицу выкатил удивительный экипаж. В длинных самоедских санях, влекомых цугом двенадцатью собаками, вольно сидел закутанный в оленью доху молодой человек с маленьким тощим лицом. При виде столь странной для умеренного колоколамского климата запряжки граждане проявили естественное любопытство и шпалерами расположились вдоль мостовой. Неизвестный путешественник быстро покатил по улице, часто похлёстывая бичом взмыленную левую престижную в третьем ряду, язычным голосом вскрикивая. — Шарик, чёрт косой, но, шарик! Доставалось и другим собачкам. — Я тебе, Бобик, но, жучка! Оберегись. Колоколанцы, не зная, кого послал Бог, на всякийх лучей крикнули: "Ура!" Незнакомец снял меховую шапку с длинными сибирскими ушами, приветственно помахал ею в воздухе, и около пивной голос минувшего придержал своих неукротимых скакунов. Через 5 минут, привязав собачий пояс к дереву, путешественник вошёл в пивную. На стене питейного заведения висел плакат: "Просьба о скатерти руки не вытирать", хотя на столе никаких скатертей не было. "Чем прикажете подчивать?" спросил хозяин дрожащим от волнения голосом. "Молчать!" закричал незнакомец и тут же потребовал полдюжины пива. Колоколамцам, набившимся в пивную, стало ясно, что они имеют дело с личностью не заурядной. Тогда из толпы выдвинулся представитель исполнительной власти и с беззаветной преданностью в голосе прокричал прямо по Гоголю. «Не будет ли каких-нибудь приказаний начальнику милиции от Межуеву?» «Будут», — ответил молодой человек. «Я профессор Центральной изящной академии пространственных наук Эммануил Старохамский. Слушаюсь!» — крикнул от Межуев. «Метеориты есть?» «Чегос?» «Метеориты или так называемые болиды у вас есть?» Атмежуев очень испугался. Сперва сказал, что есть. Потом сказал, что нету. Затем окончательно запутался и пробормотал, что есть один гнойник, но, к сожалению, еще недостаточно выявленный. «Гнойниками не интересуюсь!» — воскликнул молодой 18-летний профессор, которому пышные лавры кулика не давали покою. По имеющимся в Центральной Академии сведениям, «У вас во время царствования Александра I благословенного упал метеорит величиною в Крымский полуостров». Представитель исполнительной власти совершенно потерялся, но положение спас месье подлинник, мудрейший из колоколамцев. Он поприветствовал юного профессора на восточный манер, прикладывая поочередно ладонь к колбу и к сердцу. Он думал, что так нужно приветствовать представителей науки. Покончив с этим церемонным обрядом, он заявил, что из современников Александра I благословенного в городе остался один лишь беспартийный старик по фамилии Киросинов, и что старик этот единственный человек, который может дать профессору нужные ему разъяснения.